ковырялся в его боку тупым ножом. Как бы не слечь снова. Вот уж не кстати упал, начал было сокрушаться Антошин, но почти сразу поймал себя на том, что сокрушается он неискренне. Где-то в глубине его сознания возникло и крепло удовлетворение, что вот и нашлось у него достойные основания отложить на какое-то время поиски работы. После двенадцати... А то и 14-часового рабочего дня особенно не находишься. Где уж тут собраться к минделевским ребятам, к Дусе, к Малаховым? Удастся ли еще на том заводе, на который его примут наладить кружок, а с Минделевскими ребятами и с мастерской мадам Бычковой дело у него как будто более или менее намази. Но это потребует времени и свободных рук. А разве можно, по крайней мере, на первых порах найти лучшую явку, чем подвал Малаховых? Место оживленное, по соседству многолюдная площадь. Прийти в мастерскую сапожника может любой, без того, чтобы возбудить подозрения у полиции. Принес сапоги починить, дело житейское, заурядное. И кроме того, было еще одно соображение, которое Антошин вряд ли сделал бы достоянием самого своего доверенного собеседника. Ему надо было, ему было необходимо иметь возможность хоть изредка побывать в последнем переулке, хоть изредка взглянуть на заветный подъезд, хоть издали посмотреть на девушку, которая была так похожа на его галку. Когда он минут сорок спустя вернулся на Большую Бронную, боль все еще его не отпустила. Ефросинья даже испугалась, увидев его перекошенное лицо. Она согласилась с ним, что, покуда боли в боку не прекратятся, нет смысла поступать на работу. Ему осталось только уговорить Ефросинию брать у него деньги за стол и квартиру, потому что он не мог себе позволить оставаться бесплатным нахлебником. Ефросинья долго отказывалась, говорила, что ей совестно, а Степан в этот спор не вмешивался. Он только яростно стучал молотком, заколачивая шпильки в чей-то ветхий ботинок, и Ефросинья в конце концов согласилась. Заработки у Степана последнее время были неважные, а расходы все росли и росли. Одна арендная плата за подвал заглатывала почти половину его доходов. Ефросиния посовещалась с мужем, и они положили брать с Антошина восемь рублей в месяц. Примерно столько же ему пришлось бы платить за артельное питание, если бы он поступил на работу. Правда, там он спал бы не на полу, а на нарах, но зато харчи артельные были не в пример хуже. Прибежала со двора раскрасневшаяся на морозе Шурка, увидела лежавшего в неурочное время Антошина, испугалась, расплакалась, Антошин успокоил ее как мог. А когда она узнала, что он еще недельки на две остается у них жить, Шурка пришла в отличное настроение, и, что с нею не так уж часто бывало, сама вызвалась пойти в лавку за покупками. И Антошин, и Ефросинья правильно оценили это обстоятельство. А Антошин, кроме того, не мог не упрекнуть себя за то, что в последние дни мало уделял внимания этой славной девчушке которой оставалось всего-то несколько месяцев детства. После Пасхи она поступала ученицей в заведение мадам Бычковой. Немножко отлежавшись, Антошин побрел в Дворницкую, повидался с Сашкой и обещал ему следить за Конопатом самым тщательным образом, насколько это ему будет позволять здоровье. — Вот уже! — Не то удовлетворенно, не то угрожающе, — заметил Сашка. Но тут же пришел в хорошее настроение и даже предложил выпить за успех их общего дела. Сославшись на сильную боль в боку, Антошин от угощения отказался. Ему вдруг стало изменять память. Странное такое осложнение после простуды. Посоветовал Дусе прочесть воскресенье, а роман этот еще... Не написан и только через 4 года будет опубликован Львом Николаевичем Толстым. Точно знает, что в нынешнем году почиед в Бозе, а проще говоря, сыграет в ящик император Александр Третий. А когда именно, какого числа, какого месяца, забыл. Всегда знал на зубок старые дореволюционные меры веса и длины просто так, на пари выучил когда-то еще в детском доме, а сейчас вот пришлось раздобыть обложку старой ученической тетради с мерами и заново их вызубрить. Помнил слово в слово целые куски из полюбившихся ему книг, и в то же время изо дня в день мучает его сознание, что он не может вспомнить нечто очень важное, жизненно насущное для судеб революционного движения в Москве. И все, что когда-то рассказывало ему о своей дореволюционной жизни Александра Степановна, тоже, словно резинкой, стерло в его память. Впоследствии оказалось, что и из того, что он пережил за время пребывания в Москве 1994 -го года, он запомнил далеко не все. Многое поэтому пропало и для читателей этого повествования. Хорошо еще что не забыл самый нужный адрес — немецкая улица, дом Труфанова. Во дворе одноэтажный замурзанный кирпичный флигелек от трех окон на фасаде с жестяным козырьком над входными дверями. Над козырьком вывеска «Хлебопекарня». Пройти в двери, войти в сени, направо вход в пекарню, прямо лестница в крохотный мезонинчик. В Мезонинчике проживает токарь Бойе, Константин Федоров, сын Бойе, его младший брат Федор, тоже токарь, и их сестра Маша, Маша Портниха. У них на квартире, если это можно назвать квартирой, собирается, или еще только будет собираться, проклятая память, московский центральный рабочий кружок. Угораздило ведь забыть, когда он организовался. Не то в конце прошлого года, не то в самом начале нынешнего, 1894 года. Скоро, совсем скоро, еще в этом году его переименуют в Московский рабочий союз. Он отлично помнил фотографии Бойе, Хазетского, Карпузи, Лядова, Мандельштама, Винокурова, Мицкевича, Спонти. Сколько раз он всматривался в их лица, когда в который уж раз перелистывал книгу «Революционная Москва». Он бы сразу узнал любого из них, попадись они ему на улице, особенно поблизости от дома Труфанова. Но как ему с ними связаться? Прийти, постучаться в мезонинчик? Здравствуйте, товарищ!» Прошу любить и жаловать. Принимайте в свою революционную среду. Даже круглый идиот, даже ни черта не смыслящий в конспирации младенец, поинтересуется, кто он такой, этот Егор Антошин, откуда взялся, от кого узнал адрес кружка, о том, что он вообще существует, такой кружок. Наконец, что он, Антошин, делал, и где, ну, хотя бы последние два-три года. Вступить бы на завод, где работают бое или карпузи, Но на каком заводе они работают? Знал ведь, а вот забыл. Вечером того же понедельника, сразу после ужина, Антошин взобрался на империал Конки, шедший к Красным воротам. У Красных ворот пересел на другую, которая привезла его на Илоховскую. Он слез на угло Немецкой улицы, У дома, где потом, уже при советской власти, помещался Московский театр драмы и комедии, свернул на немецкую и вскоре был у заветных ворот.